Глава 16. Событие сорок шестое. Неверные весы — мерзость пред Господом, но правильный вес угоден ему. Царь Соломон. Покупай не то, что нужно, а то, что необходимо. Катон марк порции цензорий. Взвалил так взвалил. Правильно генерал говорил, нужно было всеми правдами и неправдами в больнице задержаться, пока экзамены за восьмой класс не сдаст. Вовка только два предмета автоматами сдал, еще куча целая впереди. Хорошо будет школьникам через пару десятков лет. Они будут сдавать 4 экзамена в 8 классе и 7 или 8 в десятом. И генук, сейчас все серьезней. Во всех классах есть экзамены. Вовке нужно было сдать следующее: знание Конституции страны по русскому языку письменно изложение и устно, физику, алгебру географию, историю и биологию. Русский и письменный, и устный Челенков надеялся сдать нормально. Все же 70 лет прожил. Успел и книжки почитать, и даже несколько статей в газеты написать. Единственное, что до сих пор так толком и не научился справляться с перьевой ручкой, вернее, чуть сильнее надавит и вуаля, пятно чернильное, а в простонародье именуемое клякса. Алгебру с биологией долой. Остается физика, география и история. И самое сложное – это история. Главное – не ляпнуть там чего. Времена серьезные, тут двойкой можно не отделаться. Кроме того, за двойку еще и заплатить придется. Привыкшие к реалиям другого времени, здесь Фомин столкнулся, что практически все образование платное, начиная с восьмого класса. А институты все платные. В Москве и Ленинграде дороже – Так за обучение в восьмом классе в Куйбышеве родители отдали 150 рублей. А в Москве это стоило 200 целковых, и это при средней зарплате по стране рублей в 300. Людям приходилось серьезно копить, чтобы дать ребенку образование. Как всегда, правительство классную формулировку введению платного образования в СССР нашло. Учитывая возросший уровень материального благосостояния трудящихся и значительные расходы советского государства на строительство, Оборудование и содержание непрерывно возрастающей сети средних и высших учебных заведений Совет Народных Комиссаров СССР признает необходимым возложить часть расходов по обучению в средних школах и высших учебных заведениях СССР на самих трудящихся. Учитывая возросший уровень, люди впроголод жили 60 рублей килограмм масла и 340 рублей средняя зарплата по стране. А ведь в каждой семье несколько детей. Не два, пять-шесть. А Вот и накорми всех маслом и оплати учебу всех пятерых. Так за повторный экзамен еще и заплатить нужно. Фомин сел за историю. Тяжко. Все эти съезды партии учить. Да даты сражений. А в это время голова вечно старалась чем другим заняться. Но это не главное. На учебу время еще найти надо. После матча они с Аркадием Николаевичем Зашли в раздевалку команды, поздравить динамовцев с победой и, увидев прямоходящего Фомина, сапиенца. Якушин и Чернышов просто набросились на него. «Ты артист, кончай симулировать! Почему за тебя другие должны горбатиться? Завтра, чтобы был на тренировках!» Это Михаил Иосифович. Аркадий Иванович Чернышов, который и горбатился все эти три недели за Фомина, был чуть менее категоричен. Бегать тренеру по полю не обязательно, тем более... Мечи на голову принимать. Нужно командную игру налаживать. А это из-за скамейки можно делать. Зашли поздравить, ёшкин кот. И не скажешь ничего про экзамена, просто не поймут. А как же другие? У тебя в команде почти все учатся и не бухтят. А в основной команде и в дубле многие учатся в техникумах и институтах. Давай им на время экзаменов отменим матчи. Чего уж, сами пойдем меч пинать. Так и получилось, что прямо по выходу из Кащенко на третий уже день снова проводил две двухчасовые тренировки, а в перерыве ездил в кабинет питания на обед с командой. Усиленное питание впитывал. Оставалось после этого два часа до следующей тренировки сиди в кабинете у Чернышева и учи на здоровье. Сейчас. Проявился второй кооператив. Артель назвали «Рабуца». Это сокращение от российской «Буцы». Эти подвижники хотели назвать тупо обувная артель БУЦЫ. Федор Федорович Ленков покреативил немного и вспомнил про одного из главных титанов будущего по производству спортивной одежды и обуви. Называется Рибак. Ну не наше слово, но сейчас эта артель будет делать лучшие буцы в мире, и название должно быть запоминающееся для иностранцев. Нужно будет после победы на Мундиале в Бразилии выходить на международный уровень, продавать их за рубеж. Вот и нужно красивое броское название. Адидаса еще толком нет, пока есть Ади-Дас. Это имя и фамилия основателя. И его еще знать никто не знает. Нужно отобрать у товарища Ади пальму первенства. Как-то читал в книге про компанию Адидас Федор Челенков, что в 1947 году наемные работники фирмочки получили зарплату товаром, дровами, пряжей и тому подобное, не лучше наших живут. А то и похуже. А дальше еще лучше. Вот именно в этот момент братья поссорились, подрались и начали раздел имущества. Готиком будет недобуц. И три полоски появятся только через год. Хрен им на воротник. Робуцы будут с тремя полосками. С первой мебельной артелью все просто было. Ею занялись компетентные люди. Там от Вовки только рисунки рисовать, и деньги лопатой грести. Все двести рублей три раза ха. Ха-ха-ха! С пошивочным оказалось сложней. Не в смысле оформления или оборудования сложней. Просто еще одного желающего взвалить на себя нелегкое дело создания артели сразу не нашлось. Вовка с дуру решил, что он крутой бизнесмен. И сам попытается справиться. Наивный албанский юноша. Но остатки здравого смысла остались. Потому направил свои стопы в тот самый дворик в Марьиной роще с доминошниками. Полковника за столом ожидаемо не застал, пошел, стукнул в дверь. На пороге образовалась вполне себе ухожная дама, только вот с бегудями на голове. Куда это она прихорашивается в семь вечера? Постой, похож. Так ты этот фрукт? Я скорее овощ. Меня в Кащенко держали. Пошутить решил. Не сработало. Не те еще ассоциации слово овощ вызывает. Когда придумают Петя! Тут к тебе фрукт этот пришел, Только недолго. Не забывай, восемь такси приедет. Мадам не слишком одобрительно взглянула на Вовку и подмигнула неожиданно. «Баклажан, шапка у тебя интересная». «Не видел таких?» Бывшего завхоза МВД, бывшего полковника Игнатова Петра Ильича на этот раз Вовка застал почти не гляже. Был в трусах сатиновых длинных почти до колена и в майке-алкоголичке. С отверткой в зубах и очередной электроплитой, недоделанной в руке. В другой руке... Трость самодельная. А, дизайнер. Дерзай, заходи. Только разувайся. А то влетит от Галины. Перехватил отвертку пальцами, чуть плитку не выронив. Неожиданно был уже на протезе, что Вовка ему 10 дней назад нарисовал. Золотые руки у человека. Если сам сделал отличные организаторские способности. Если уже выпуск организовал. Пошли на кухню, совмещенную с мастерской. Полковник освободился от инструмента и агрегата, что чуть не спалил женский монастырь бывший. Что-то конкретное нужно или просто зашел в жизни поучить. Эдак серьезно, вот и думает: то ли смеяться, то ли погодить. Тут такое дело. Я в еще один кооператив Влип, тоже дизайнером. Одобряю, решил еще инвалидов к делу пристроить. Постучал отверткой по протезу: Есть недоделки, но гораздо лучше, чем раньше, вообще без ноги. Галина вон даже в театр уговорила сходить, продемонстрировать обновку. Обувную артель. «Спортивную обувь шить». «А что ты, дизайнер, вообще о бортелях знаешь?» Петр Ильич сел на табурет с облупленной краской. «Ну, что-то вроде колхоза». «Именно что ничего не знал, потому и пришел. «Думаешь, начали мы на самом деле очень хорошую, твою мебель делать и золотимся все?» «А нет?» М «Да, плохо еще воспитываем нашу молодежь. где Где-то слышал Фомин уже эту фразу. «Ну, я слышал, что цена может быть только на 13% выше, чем в магазине государственном, и что наемных рабочих, может быть, не более 25% от общего числа работников в артели», поделился Фомин знаниями. «Правильно. Еще пара моментов для начинающего кооператива нужных подскажу. Промысловый артель – это предприятие местной легкой промышленности, в котором, как правило, работают от 10 до 200 работников, Для создания промысловой артели в селе требуется как минимум 9 человек, в городе 15. То есть в твоей обувной артели должно быть не меньше 15 человек. Вступить в артель могут все граждане от 16 лет, кроме лишенцев. То есть аккуратнее с набором людей. Главный руководящий орган артели – общее собрание. Собрание назначает прочие управляющие и контролирующие органы, решает все организационные вопросы. Усвой, что артель – это артель, а не твое частное предприятие. Теперь о или об огромных деньжищах. Их нет в артеле. Если ты решил там заработать себе на дворец в Крыму, то не получится ничего. По закону между членами артели распределяется до 25% сверхприбыли в качестве дополнительного вознаграждения. Получить что-либо кроме зарплаты и премиальных, как и в советской торговле, можно только одним способом, незаконным, то есть махинациями. Ну, продашь ты без документов стол там или буцы твои. Раз продаж, два продаж, на третье тебя посадят, даже и не пытайся органы надуть. Еще о деньгах! Улыбнулся бывший за МВД, видя вытянувшееся вовки на лицо. У промкооперации имеются еще и обязательства по приобретению облигаций госзайма. Их доля в общих бюджетных платежках примерно 23-25%. А куда же деньги от прибыли идут? «Да, а Вовка и правда на домик в переделке назамахнулся? И родителям рядом?» «Деньги?» «Давай пока про саму артель. Артель невозможно купить, продать, передать по наследству. Все ее движимое и недвижимое имущество находится в равноправной коллективной собственности работников предприятия, право пользования которым аннулируется при выходе или увольнении. Просто аннулируется. Понятно? Теперь про деньги. Главная цель производства артели – заключается не в извлечении прибыли, а в увеличении благосостояния всего советского общества. Это такое же предприятие, и оно живет по тем же законам, что и вся страна. А еще есть заказы государства, и там цена фиксированная. То есть Аполлонов через свой комитет закажет тебе бутсы, а цены назначат пусть 25 рублей. Вы изготовите, подсчитаете, у вас получится себестоимость 50 рублей. И вы все одно будете продавать по 25, работая в убыток. Правда, предусмотрена компенсация из Центрального фонда долгосрочного кредитования совета. А фонд этот и формируется из зачислений лишних заработанных денег. Ну и на приобретение нового оборудования можно пустить или на путевку в Крым, в тот домик, что ты решил себе забабахать. Еще детский садик можешь построить, ну а если кооператив большой – то даже пионер-лагерь или дома для работников. Там, правда, проблем выше крыши, но есть такая возможность. Ты же конструктором у нас числишься. Вот можем тебе чертежный кульман с карандашами заказать. Рейксфедер надо? Надо. Но ты не скисай, не все так плохо. Если вещь не имеет аналога, то цена почти договорная. Если специалист очень ценный, то зарплата будет по высшему государственному тарифу. Поверь, это не так и плохо. Товарищ полковник. Вовка понял, что лучше всего оставаться дизайнером. Не подскажете фамилию и адрес человека, который бы на себя это взвалил. Ну, вот как вы. И там есть в обозримом будущем вероятность, что будут покупать даже всякие англичане с испанцами и итальянцами. Там никаких добавочных благ нет. Благ. Там геморрой добавочный и огромный, но тут ты прав. Там валюта появляется. С ней сложно все, там внешторгбанк, но можно будет на валюту кое-что закупить из техники вражеской, не коксись. Например, спецодежду. Смекаешь? Джинсы? Джинсы? Ну, я о другом думал, но можно и американскую спецодежду. Я-то о ботинках и сапогах. Так, ясно все с вами, с молодежью, которую мы еще плохо воспитываем. Поищу я человечка. На примете нет, но поспрашаю. Давай-ка выметайся, дизайнер. Заговорился с тобой сейчас, Галина с прической закончит, а я тут в труселях. Получим мы оба мокрым полотенцем. Она за восемь лет впервые в театр собралась. Брысь отсюда. Я завтра узнаю и через Аркадия Николаевича сообщу. Петя, точно предчувствовал бывший завхоз МВД. Уходи, дизайнер, уходи, не кипятись.